Из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на короткого поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами. — Что, вс ходите? — зашамкал он. — Ей-богу, напрасно! Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте, все равно я вас уже вычеркнул. — Откуда вычеркнули? — остолбенел Коротков. <свят> — Хе-хе-хе! Известно откуда! Из списков карандашиком черк и готово! хе хе хе Старичок сладострастно засмеялся. — Позвольте, а откуда же вы меня знаете? хе <свят> вы, Василий Павлович! — — Я Варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб. «Петрович — Петрович! Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка. Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам. — Что же вы путаете меня? Вот он, Колобков в. П.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 — Точно так же День всего успел поуправлять. И вышибли. «Боже — Боже! — ликуя воскликнул Коротков. «Я спасён! Я спасён — Я спасен! Я спасен! И, не помня себя, он сжал костлявую как когтистую руку старичка, тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. — Что-то странное? — Зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизо и десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился. — Стало быть, мне сейчас в спимот нужно бежать? — Обязательно, — подтвердил старичок.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 «Украли его у меня! Только что!» — застонал Коротков. «Украли, товарищ! Молодой человек! С усиками!» «С усиками? Это стало быть Колобков! Беспременно он! Он в нашем районе специально работает! Ты его теперь по ищи!»